Спросили меня, — сонно сказала она, — Тюша, ну что же я буду спрашивать, когда я хотел сделать тебе сюрприз? — Вот я тоже хочу вам сделать сюрприз. Протяжно сказала Екатерина Васильевна, я остаюсь в Неаполе. Катя, — вмешалась баба Нюня, — я пойду. Ну, чего же, сидите, няня, — язвительно сказала Катя. Скажите, как вам это нравится? Няня осуждающе поглядела на Скобронского. У меня платье заказано к светлой пятнице, сказала графиня, обращаясь к няне. Пасху в дороге Придумают же некоторые. Павел Мартынович почувствовал слабину и для закрепления успеха наклонил голову в знак полного и безраздельного признания вины. «Я не хочу в Петербург», — сказала Катя и внимательно посмотрела на Павла Мартыновича. Тот убито молчал. Катя показала няне глазами на дверь, баба Нюня тихонько поднялась и вышла. «Когда вы распоряжаетесь по своему усмотрению моим телом, я хотя бы могу понять побудительные мотивы», — сказала она. «А по какому праву вы распоряжаетесь моим временем?» — Вы уверены, что вы хотите, чтобы я поехала? — сложно сформулировала графиня. — Я хочу, чтобы тебе было хорошо, — тихо сказал пал Мартынович. — Ваш деспотизм переходит границ. Катя отвернулась к окну. — Замуж выходишь один раз, а мучаешься всю жизнь, — подумала Катерина Васильевна. Мыслью Катя уже была в Санкт-Петербурге, в городе, где писк любимых ворот на миллионный где карнавальный шум двора, матушка, потрясенная туалетами, Сашка. — Тюша, как твое самочувствие? — решился Павел мартынович Катя смерила мужа оценивающим взглядом. — Самочувствие среднее, — сказала она. — Да, — задохнулся от радости Павел Мартынович, — так я приду пожелать тебе спокойной ночи. — В десять часов! — чуть не выкрикнул Павел Мартынович. — Меня за ужином не ждите! — и побежал из комнаты перебежкой, сильно напоминающей котельон. За ужином все могло перемениться, лучше уж без ужина. Что он, не мужчина, в конце концов? Сегодня, правда, пулярка по-венгерски, гребешок у нее самое объедение. «Нюня!» — позвала Катя, и няня сразу же возникла на пороге. «Нюня, мы едем в Петербург». Она отбросила плед и вскочила с конопета. «Слышишь, нюня? Петербург! Петербург!» «Я совсем не хочу в Петербург!» — запела она, закружившись по комнате, «нюня, нюнечка, а ты хочешь в Петербург?» Баба Нюня стояла, покачивая головой с беззащитным пучком на затылке. слезы набегали в уголки глаз старой нянечки уже независимо от настроения. Возраст плюс любовь, похожая на религию, делали свое дело. слезы стояли там всегда, но сегодня можно было считать, что эти слёзы радости за любимую Катеньку. Если и есть в русском языке существительное, разом передающее смысл религии, то это — радость. Принц Нассаузиген командовал грибной флотилией из шести галер, двух фрегатов, гальота и четырех транспортных ботов. Принц происходил из боковой ветви бранденбургских курфюрстов и потому действительно мог именоваться принцем. Его права на Кёнигсбергский престол, где нынче город Калининград, вот-вот должны были реализоваться. Стоило умереть трём сыновьям нынешнего курфюрста, Фридриха Пятого и двум дочерям. Потом следовало отправиться к працам брату Фридриха Пятого и семерым отпрыском брата. Зато дальше дело оставалось только за младшей сестрой и ее потомством, состоявшим из одиннадцати вечно голодных принцев и принцесс. Джулио приготовился поддержать с принцем беседу о преимуществах индийской холеры перед бубонной чумой. После посещения Орлова рыцарь почувствовал какой-то шальной прилив сил. Он то ли подцепил заразу, то ли расправил крылья. Этот удивительный тон общения, эти нравы удаль, неотличимое от разгула, все, что поначалу казалось то ли обманом зрения, то ли хитрой комбинацией русского ума, оказалось с самим воздухом русской жизни. Русские не притворялись. Они так жили».